Наташа, это вы? Боже мой, как вы изменились! Полчаса назад меня выкликнули на свидание. Я шел, недоумевая. Кто бы это мог отважиться? Меня ввели в большую сводчатую комнату, где поодаль друг от друга были рассажены на табуретах несколько женщин. За ними лениво приглядывал сонный надзиратель. В дальнем углу, против окна, я не сразу разглядел Наталью Михайловну Путилову, сидевшую спиной к свету. «Разговаривать только сидя, ничего не передавать», — буркнул страж и отошел, предупредив, что мне разрешено двадцатиминутное свидание. «Как неблагоразумно, Наташа! Ведь вы рискуете! Как вам удалось?» Поцеловав своей гости руку, я сел на табурет, поставленный против нее в двух шагах. «Я называлась племянницей вашей матери. Впрочем, после приговора стало проще». А вот с передачами было трудно, то вообще отказывали, то требовали подтверждения родственных связей. Все улаживать помогал Шурин вашего брата, Игорь Кречетов. Торопясь отрывисто, оглядываясь на медленно рассказывающего по комнате стража, Наташа рассказала мне, что Всеволод был еще зимой арестован и находится в Иркутинских лагерях с пятилетним сроком. Его жена Катюша приезжала к брату в Архангельск, Ей предложили взять мои вещи, при ней сняли печать с комнаты. Я принесла, вот тут сапоги, белье, кое-что из одежды. Вас очень поразило известие о брате. Ах, друг мой, ему еще повезло. Вы не знаете, что сейчас творится. В Москве сплошные аресты, берут и здесь не только ссыльных, но и большое начальство. Говорят, в Москву увозят, расстрелян сам Аустрин. С некоторых пор Путилова часто бывало у меня, иногда заходил к ней я. Сначала это были деловые свидания, Наташа перепечатывала мои переводы. Потом видеться вошло в привычку, я забегал на чашку чая. Когда мы были вместе, с нами было и наше милое петербургское прошлое. Бывала Наташа неровной, то оживлена до экзальтации, то сумрачно даже агрессивно. Однажды я чуть иронически воспринял ее упреки за неразборчивый почерк. Вы относитесь пренебрежительно к работе машинистки и в слезы. Я переполошился, бросился ее успокаивать, словал руки, гладил по голове, просил прощения. И открылось мне, что не в моих насмешливых словах причина. Была она еще молода, с нерастраченной потребностью любви и опоры, с горьким сознанием уходящих одиноких лет. Я же... И, коротко с ней, общаясь, полюбив ее общество, не забывал про две трагические тени — расстрелянный Сиверс, расстрелянный Путилов. И, разумеется, подавил бы в себе всякое чувство, если бы и увлекся. А вот здесь, в подлой тюремной обстановке, рухнули преграды. Несвязно, жарко, перебивая друг друга, мы торопились сказать все, что могло быть сказано раньше, и горько становилось на сердце. почуявшим то хорошее и светлое, что могло быть между нами. Последние минуты свидания мы были как в тумане. Маленькие, горячие ладошки Наташи в моих руках. Смотрели друг другу в глаза и так объяснялись. Но свидание окончено. Прощались стоя. На какие-то секунды Наташа прижалась ко мне. Не оторвать. Мы поцеловались, как перед смертью, отчаянно и безнадежно. Еще, еще, последний раз. и меня увели. Кружилась голова. Тоска невозвратным комом подкатывала к горлу, и все виделось мокрое от слез лицо с горячечными, пронзительно прекрасными глазами. В них укор и отчаянное сочувствие и страх. Я вписываю ее имя в свой длинный синодик. Наташа Путилова погибла в том же 1937 году.